Глава вторая. Всем немедленно выйти в коридор. Командуя, я, вернувшись в прихожую и постаравшись придать своему голосу максимально официальные нотки. Каросимира и Денис явно не ожидают такого поворота, беспрекословно подчиняются. Прикрыв дверь снаружи, я всё тем же тоном спрашиваю сожительницу покойного: "Когда вы в последний раз говорили с Радиславом?" "Около 10:00 вечера. После этого я легла спать, а когда проснулась и посмотрела, вы наконец скажете, что с ним? У домашних видеокамер включена запись". Отвечая я вопросом на вопрос, хотя это обычно не в моих правилах. "Я я не знаю. Радислав установил их буквально перед моим отъездом. Это была его идея. Кажется, Денис не может поверить своим ушам. Вызывай криминалиста, знаток женщин, говорю я ему, не в силах больше сохранять начальственный тон. И проследи, чтобы никто не заходил в квартиру до его прибытия. Денис кивает, поняв всё без лишних вопросов. Уже у лифта я кричу ему: "Ещё раз добудь судебную санкцию на активацию маячка. Имплант похищен". И заодно о санкции на домашние камеры. Вдруг они записывают. Впрочем, если и не записывают, большой роли это не сыграет. Мы с Денисом оба прекрасно понимаем, что я установлю личность убийцы и увижу его физиономию на дисплее нашего бортового компьютера уже через считанные минуты. И как только до некоторых не доходит, что систему мониторинга не обмануть. Какие только трюки люди не выделывают. Интересно даже, что придумал этот тип. Последний раз, то был фокус с переодеванием в слепой зоне, кажется, в общественном туалете. Да, тот фанатик именно так заявил в своём чистосердечном признании, пока я отвозил его в участок. Помнится, на стене жилого небоскрёба, выходящего на центральную городскую площадь, на высоте более 100 м, по верёвке спустившийся за окном в спортивной куртке, капюшон, который скрывал почти всё лицо. Он выполнил баллончиком ту кривую, поистине внушительного размера надпись: "Архивариус чуда сатаны". Затем, поднявшись по верёвке обратно и покинув здание через подъезд, прямиком направился в расположенный поблизости общественный туалет. Он, конечно же, знал, что территории такого рода в соответствии с актом от частной жизни не оборудованы средствами наблюдения. всех воскрешённых информируют об этом в первый же день. Тогда же, когда предупреждают, что абсолютно каждый метр публичного пространства городов планеты находится подзорким и неусыпным наблюдением компьютерной системы. А воскрешён он был на ремутусе всего за неделю до этого инцидента. И по собственным его словам, проторчал он там в одной из кабинок около 10 минут, умудрившись за это время каким-то образом спустить в унитаз куртку спортивные брюки, кроссовки и даже прихваченную с собой с места преступления трёхметровую верёвку. Выйдя из уборной в одних лишь шортах, вандал приспокойно направился босиком к себе домой, где я его и задержал в течение часа. Ну как можно быть настолько тупым, чтобы не догадаться, что программа автоматического поиска сверяет количество всех зашедших и вышедших из таких слепых зон и сопоставляет их параметры. Методом исключения компьютер за какую-то долю секунды установил, что именно данный объект, появившийся в пляжном виде на выходе из здания общественного туалета, является тем, кто 10 минутами ранее заходил туда в спортивном костюме. С таким же успехом можно было вычислить его по слепой зоне, где он надевал его готов поспорить на миллион рему, что сегодняшний убийца, совершивший преступление в частной квартире, то есть непременно выбравший слепую зону, тоже из тех, кого судьба совсем недавно забросила сюда на ремутус. Ибо прожив здесь хотя бы месяц, человек на такую тупость просто не способен войти в систему мониторинга, говорю я, устраиваясь поудобнее на сиденье автомобиля. Сообщив бортовому компьютеру адрес Владислава, приказываю показать в ускоренном режиме входную дверь, начиная с 10:00 минувшего вечера. На дисплее появляется уже хорошо знакомая мне дверная панель. Цифры в левом верхнем углу лихорадочно сменяют друг друга. К 00:00 перед дверью по-прежнему ничего не происходит. 00:30, 00:45. Я диваю и потягиваюсь. 00059. Внезапно запись перескакивает целый час и продолжается, как ни в чём не бывало. 02000015. Что это было? Стоп, обрываю я. Повторить с часа 00. Отсчёт снова начинается с 0200. Какого чёрта? Такого ещё ни разу не случалось. Дурное предчувствие говорит мне, что самое интересное наверняка произошло в загадочный исчезнувший час. Однако я всё же решаю посмотреть запись дальше, и только зря трачу своё время. Перед дверью не происходит решительно ничего. Дот сих пор, пока без четверти 9, там не появляется Кросемира, безуспешно пытающаяся справиться с замком. А затем уже мы втроём. Филипп, доброе утро. Здороваюсь я с нашим компьютерным гением. С экрана возникшего из моего живота на меня смотрит худощавое лицо с орлиным носом. Значительную часть лица скрывает густая борода и длинные волосы. Они частенько бывают у него не особо расчёсанными, но такими взъерошенными, как сейчас. Я вижу его, пожалуй, впервые. Привет, Ингри. Росейно отвечает Филипп, покусывая губы. Такой привычки я за ним раньше тоже не замечал. Похоже, про поздравление по случаю дня рождения он забыл. Извини, что отвлекаю, говорю я. У меня тут бортовой компьютер глючит, когда подключаюсь к мониторингу и хочу. Если бы твой компьютер не дослушивает, Том. В смысле? Филипп нервно усмехается, после чего производит глубокий вдох, делает выдох и медленно, тщательно подбирая слова, произносит: "Данные о том, что этой ночью с часа до 2 происходило во всём западном квартале Москвы. Стёрты. Стёрты? Что значит стёрты? Кем стёрты? Как это случилось? Пока сам не знаю". выдавливает из себя Филипп. Но похоже, что их не восстановить. Так что, если вдруг в это время в квартире произошло что-нибудь серьёзное, у нас, похоже, будут проблемы. Вдруг что-нибудь серьёзное, когда вообще на ремонте последний раз происходило что-либо подобное? Я спешу поделиться с Филиппом тем, что только что видел собственными глазами. Да уж, мрачно произносит он себе под нос. Это определённо посерьёзнее, чем испорченное стекло. Заметив мой вопросительный взгляд, Филип быстро поясняет. Сегодня утром некая горожанка обнаружила, что стекло дверцы её личного автомобиля разъедено кислотой. Офицер, которому шеф поручил это пустяковое дело, стал просматривать ночные записи и увидел, что с часа до 2:00 данные отсутствуют. Он, как и ты, решил, что вышел из строя его техника и обратился ко мне. Ну, я вошёл в систему со своего компьютера. Результат оказался тем же. И вот буквально 5 минут назад я установил Что данные за этот промежуток отсутствуют для всего нашего квартала? А мониторинг вообще работал? Ночной дежурный говорит, что поглядывал, как обычно, и ничего странного с изображением не было. Ой, прости. Филипп смотрит куда-то в сторону. Шеф опять идёт. Будет сейчас снова над душой стоять, будто это ускорит дело. Всё, давай, до связи. Когда Филипп исчезает с экрана моего жутона, я замечаю сообщение от Дениса. Судебные санкции получены. Значит, шеф уже в курсе. Судебное решение автоматически перенаправляется к главе полицейского участка. Понятно, почему он идёт поторапливать Филиппа. Но он ещё не знает, что убийство было совершено именно в этот промежуток времени. Ладно, предоставлю шефу подробный отчёт, как только соберу побольше информации. Покуда он висит над душой Филиппа, а не у меня. Можно хоть что-то успеть выяснить. Активировать маячок в похищенном импланте. Команду я приложил к бортовому компьютеру, жетон с только что полученными санкциями. Несколько мгновений система проверяет правомочность запроса. Перед тем, как включит встроенный в имплант Родислава маячок, что позволит немедленно определить его местонахождение. В какой бы точке планеты он сейчас ни находился. Наконец на дисплее появляется карта, а на ней загорается отметка. Бог ты мой, это же буквально возле меня, в метрах в трёх от автомобиля справа. Я изумлённо смотрю туда, но вижу только мусорный контейнер, стоящий у края парковки. Натянув белые резиновые перчатки, лежавшие под сиденьем, и прихватив с собой пакет для вещественных доказательств, бегу к контейнеру. Приходится изрядно покопаться во всех возможных объедках, прежде чем я нахожу то, что искал. Прохожие и так уже с интересом поглядывают на меня, поэтому я спешу засунуть зловещую вещь в док в непрозрачный пакет. Ну и в чём был смысл отрезать Владиславу руку с имплантом? чтобы уходя запереть за собой дверь, это лишь немного оттянуло обнаружение трупа. Может быть, чтобы воспользоваться его финансовыми сбережениями. У другого края парковки я уже давно приметил атомный синтезатор, последнюю модель, но практически ничем не отличающуюся от той, что исправно служит нам с Мирославой дома. Подойдя к нему и воровато оглядевсь по сторонам, достаю вещь док из пакета. Надеюсь, шеф про эту самодеятельность не узнает. Любые солнцезащитные очки, называю я первую недорогую вещь, которая приходит мне в голову. Стоимость 1.03 ремо. Сообщает синтезатор, после чего как всегда начинает мигать оранжевый диск справа от дисплея. Оплатить Я прикладываю туда руку ради слава в полной уверенности, что увижу сейчас сообщение про нехватку средств на счёте. Однако вместо этого на дисплее появляется самая обычная завершающая команда: подтвердить оплату, отменить заказ. Разочарованно вздыхаю я, но не сдаюсь. Любые солнцезащитные очки, 1000 экземпляров. Ина, этот раз средств на счёте достаточно. Отменив заказ, прячу руку обратно в пакет. Похоже, убийцу совершенно не интересовали деньги Родислава. Может, имплант был нужен ему как идентификатор личности. Как же жаль, что парламентская комиссия по охраничестной жизни запретила постоянную принудительную активацию маячков с записыванием маршрутов. Да мало ли где эта рука могла побывать сейчас у до двух. Могла быть подброшена обратно к дому, чтобы мы подумали, будто это лишь способ запереть за собой дверь, а интересовать убийцу могло что-то к чему Владислав имел служебный доступ. Где он вообще работал? Если в лавке антиквариата или, скажем, в музее, То, проникнув туда ночью, преступник легко мог завладеть каким-нибудь раритетом с земли, стоящим многие и многие тысячи реммо. Но только я собираюсь пойти обратно к автомобилю, чтобы пробить по полицейской базе род деятельности Радислава. Как у синтезатора распахивается дверца. Из неё появляется девушка с азиатскими чертами лица, облачённая в снежно-белый комбинезон и держащая в руке чемоданчик. Отлично, криминалист прибыл. Здравствуйте, заберите это себе. Я протягиваю ей пакет. Находилось вот в этом мусорном контейнере. Девушка низко кланяется. А, ну да, у китайцев так принято приветствовать. Боясь показаться невежливым, я тоже на всякий случай кланяюсь. Криминалист делает шаг вперёд и забирает у меня пакет, широко улыбаясь и кланяясь ещё раз. как мне когда-то долго пытались расстолковать. Убийства на ремонтах и стали до того редким происшествием, что иметь собственных криминалистов не только в каждом городе, но даже в каждом штате федерации было признано нерациональным. Пускай даже это такой огромный штат, как Россия. Кажется, уже последние лет 100 департамент криминалистики функционирует у китайцев. Благодарю вас. отвечает девушка, заглянув внутрь пакета. Судя по невозмутимому голосу, она в криминалистике не первый день. Вы любезно сделали за меня часть работы. Говоря на общем языке ремутуса, она производит очень забавные интонации, как будто бы поёт. Скорее всего, это влияние её родного китайского. Мои общепланетарные, наверное, тоже кажутся ей специфическим. Чёрт, а всё-таки как же назывался тот музыкальный инструмент, напоминающий скрипку? Слово начиналось вроде бы на Г или на Д, ещё немного, и я совсем забуду здесь родную речь. Позвольте проводить вас к месту преступления, предлагаю я. Она кивает, и мы молча направляемся к подъезду. И только тут меня посещает мысль: то я так и не выяснил, чем же занимался убитый. Ладно, спрошу у Кросимиры. Вряд ли она может этого не знать. Стоял у входной двери в квартиру и не замечая нашего приближения, Кросимира тряся своей обесцвеченной шевелюрой хохочет над какой-то шуткой, которую только что отпустил Денис. При этом она не сводит глаз со своего экрана, на котором безусловно прекрасно видно мёртвое тело Радислава. М-м, да. В былые времена такое поведение сожительницы убитого не могло не вызвать у стражи порядка определённых подозрений. А психологов, как рассказывал Денис, непременно наводило на мысль о нервной защитной реакции организма. Но только не теперь. Теперь, когда уже давным-давно изобретён архивариус, И когда в каждом городе планеты функционирует архив служба круглосуточная и безотказная, разве не более странной выглядела бы Красимира, обливающаяся слезами. Не тратя время на представление им китаянки, я открываю дверь и жестом приглашаю её войти. Там работают приватные видеокамеры, говорю я прежде, чем она, как это заведено у криминалистов, оставит нас троих дожидаться результатов снаружи. Посмотрите, пожалуйста, записи сейчас с 2:00 ночи на экране, исходящем из руки Кристимеры. Нам всем троим хорошо видно, как китаянка, прикрыв за собой дверь, ставит свой чемоданчик на пол в прихожей и раскрывает его. Оттуда один за другим выкатываются маленькие роботы, напоминающие пауков с приделанными к кончикам лапок колёсиками, и проворно разбредаются по квартире, сканируя всё на своём пути. Китаянка тем временем методично обнаруживает одну за другой каждую из микроскопических видеокамер, спрятанных в стенах, и внимательно её разглядывает, но всякий раз отрицательно мотает головой, после чего отключает её, пока изображение на экране не исчезает совсем. Увы, камеры не записывали. А в крими мире действительно незачем подсматривать за криминалистическими процедурами. Где работал ваш гражданский муж? спрашиваю я, осознав, что надежда на быстрое раскрытие преступления только что растаяла. Техником на энергостанции, весело отвечает Кассимира, всё ещё улыбаясь после той шутки Дениса. На нашей, западного квартала. Интересно, может ли кому-то прийти в голову украсть что-нибудь на энергостанции? А кем оказался убийца? нарушает ход моих мыслей Денис. И, кстати, где он сейчас? Ну что ж, самое время поделиться с коллегами проблемой. Подождите нас, пожалуйста, здесь, говорю я к Расимире и, повернувшись к Денису, таинственно поясняю: "У меня есть кое-какая оперативная информация". Мы оба заходим в прихожую и плотно закрываем за собой дверь. Когда Денис и Китаyanka узнают от меня о том, что произошло в квартире, на секунду другую воцаряется тишина, нарушаемая лишь еле слышным потрескиванием пауков-сканеров. Срань господня, Денис хватается за голову. Не богохульствуй, говорю я. Ты же знаешь, что мне это неприятно. Не переживайте, успокаивает нас Китаyanka. Никакой катастрофы не произошло. Раз вы не можете вычислить убийцу по системе мониторинга, мы вычислим его по геному. Она делает паузу, словно ожидает, что кто-то из нас сейчас спросит: "Что это такое?". Но мы молчим с умным видом, и она продолжает. На основе собранной здесь роботами биоинформации можно будет расшифровать его геном и произвести реконструкцию внешности. Правда, есть одна проблема. Какая проблема? проблема одновременно вырывается у нас с Денисом. Боюсь, что на это уйдёт около 6 часов. 6 часов? Не понимаю я. Как такое может быть? Разве эта процедура не занимает от силы 10 минут? Вы правы, но перед самым моим отбытием сюда, когда я уже заказала себе андроида и собиралась надевать нейрошлем, С нашими компьютерами произошёл странный сбой. Я впервые с таким сталкиваюсь. Всё вскоре заработало снова, но оказались повреждены несколько программ. И среди них как раз та, которая производит реконструкцию по геному. Ну, так связались бы с резервным фондом Оризон, замечает Денис. И получили бы копию программы. Вы забываете, что у них сейчас глубокая ночь. Да, когда через 6 часов начнётся их рабочий день, мы непременно так и сделаем. Сказав это, китаянка нагибается и поднимает с пола тускло-конью чёрную ткань, которую я не позволил поднять к рысимире. Впрочем, кое-что в внешности убийцы, продолжает она разворачивать ткань. Я вам могу рассказать уже сейчас. Перед нами возникает чёрная шапочка-маска с прорезями для глаз. У меня непроизвольно вырывается громкий смешок. Возможно ли, чтобы убийца оборнил её, осуществив тщательно спланированное преступление каким-то неведомым образом стерев из записи в системе наблюдения целого квартала и вдобавок лишив криминалистов программы по геномной реконструкции? но при этом обронить маску на месте преступления похоже на откровенную издёвку или может быть он подбросил ткань с чужим биоматериалом рассчитывая повести нас по ложному следу роботы просканировали маску китаянка словно прочитала мои мысли и мобильная лаборатория в этом чемоданчике уже сопоставила данные с другим биоматериалом обнаруженным в квартире Маска безусловно была на человеке, приходившем ночью к жертве. И взгляните, она держит пинцетом волос. Это из его усов. Длинные, пышные усы. И их концы он закручивает кверху. А что насчёт причёски? интересуется Денис. Бряется налысо. Согласно имеющимся данным, это тоже можно утверждать с полной уверенностью. Китаянка возвращается к работе. Сначала она сканирует нас с Денисом, чтобы биоматериал, которым мы успели наследить тут, не попал в перечень улик. Затем отправляется к телу, оставляя нас в прихожей одних. Чисто теоретически, шепчет Денис мне на ухо, можно взглянуть на эту усатую лысую физиономию ещё до обеда. Как это? Ну, если кто-нибудь из жильцов подъезда случайно наткнулся на него в лифте или коридоре, то у такого свидетеля. Денис подносит пухлый палец к своему виску и постукивает по нему. Можно прямо у нас в участке, в лаборатории достать из мозга зрительный образ. Как же я сразу не сообразил. Всё верно. Разумеется, из-за стёртых файлов система мониторинга не сможет указать на жильцов, которые с часу до 2 зашли к себе домой и снова куда-то убежали, либо вышли из квартиры и успели вернуться. Однако, она элементарно вычислит каждого, кто в этот промежуток времени пришёл к себе домой и так и остался там до утра, либо вышел из квартиры, а вернулся уже после 2. Элементарно сопоставив их местоположение до стёртого периода и после, останется только связаться с стагими жильцами по их имплантам и поинтересоваться, не встречался ли им данный тип, а что либо иное спрашивать у жильцов, пожалуй, просто глупо. С такой звукоизоляцией, как в здешних домах, даже соседи Радислава не могли ничего слышать, ни разговоров, ни криков, ровным счётом ничего. Правда, я что-то сомневаюсь, добавляет Денис. Что свидетель, если таковой обнаружится, согласится всё бросить и Он замолкает, так как в прихожей снова появляется китаянка. Смерть наступила в час 20 в результате остановки сердца, сообщает она профессиональным бесстрастным голосом. Перед этим Родислава привязали к стулу и пытали. электрическими разрядами, не оставляющими заметных следов. Кисть руки была отрезана, когда он ещё был жив, при помощи бытового лазера. Кровотечение моментально остановлено обычным средством, которое применяется в медицине. Все роботы-пылесосы закатываются обратно в чемоданчик, и китаянка закрывает его. Я закончила. Можете вызывать архив в службу. руку с имплантом. Я им оставила на кровати. Взлетела. Денис, свяжись с ними, командую я, открывая дверь и пропуская даму вперёд. И пока они едут, пораспрашивай Кристимиру, не пропало ли что-нибудь из квартиры. Пускай походит и посмотрит внимательно, о'кей? А я попробую найти свидетеля. Мы с Китаянкой спускаемся на лифте и прощаемся возле парковки. Когда она исчезает в автономном синтезаторе, я вношу сажевое из за бортовой компьютер. Спустя пару секунд он немало удивляет меня тем, что в загадочный промежуток ночи никто не покидал своих квартир, и всего двое пришли за это время домой: мужчина и женщина с разных этажей. Два человека на целый подъезд небоскрёба? Впрочем, я перестаю удивляться, как только вспоминаю, что сегодня утром говорили по спортивному каналу В программу 230-х летних олимпийских игр вчера впервые была включена тлачтли, игра в мяч, широко распространённая у майя, ацтеков и всяких прочих индейцев. Соревнования проходили в Мексике. По нашему времени это было уже ночью, и все, кому не надо было утром на работу, смотрели трансляцию либо у себя дома, либо где-то в барах. Выходит, мне ещё повезло. то я нашёл даже двух потенциальных свидетелей. Один из них женщина, физически присутствует сейчас, согласно вычислениям системы, в своей квартире, расположенной двумя этажами выше, прямо над квартирой Родислава. Однако её андроид катается на горных лыжах за полярным кругом. Мужчина в данный момент телесно находится вне своей квартиры. На городском стадионе он усердно готовится к рыцарскому турниру, который традиционно состоится завтра в рамках олимпиады. В ответ на мои многочисленные попытки связаться с ними по имплантам, автоответчики каждый раз любезно предлагают оставить сообщение. Грёбаный спорт. Сегодня из-за него одни проблемы. Похоже, мне придётся воспользоваться андроидами. Хорошо ещё, что на два сеанса не требуется согласование с шефом. Ещё раз крепко выругавшись, я запускаю программу по синтезу моего андроида, решив начать с лыженицы, ибо каковы шансы оторвать того рыцаря от подготовки к олимпиаде и немедленно доставить к нам в участок. Я выбираю атомный синтезатор, находящийся ближе всего к горнолыжному спуску, на котором её андроид катается в данный момент. Нащупав под сиденьем нейрошлем, достаю его. В этот момент из подъезда появляется Денис с Кристиной. Следом за ними в комбинезонах халават цвета выходят два парня-близнеца. Или это девушки, по лицу и фигуре не понять. Осторожно несущие за оба конца огромный чёрный мешок. Архив служба. Глосят белые буквы на комбинезонах. Надо же, как оперативно. Я даже не заметил, когда они приехали. Престановив программу и положив шлем на сиденье, выхожу из автомобиля. "Я вам ещё нужна?" кричит Корсемира, обращаясь ко мне. Денис за её спиной качает головой, давая мне понять, что уже спросил её обо всём. "Нет, благодарю вас за показания", кричу я в ответ. "Остальное мы узнаем у самого Родислава, как только он будет воскрешён". Близнецы не обращая на меня никакого внимания, кладут мешок в припаркованный неподалёку фургон такого жалового цвета, что и их форма, и уносятся прочь. Помахав мне рукой, Кассимира исчезает в подъезде. Ты уточнил на всякий случай, когда они завершат воскрешение Родислава? Интересуюсь я у подошедшего Дениса. Да всё как всегда, через 4 часа, отвечает он и вздыхает. Замечательно, конечно, что наука научилась воскрешать умерших. Вот только нам от этого в данном случае мало толку. Ты про маску? Не сразу улавливаю я его мысль. Про что же ещё? Если бы убийцы не было в маске, мы бы извлекли у ожившего Родислава зрительный образ этого гада. Кстати, как прошёл вопрос с соседями? Я ввожу напарника в курс дела. И как только мы снова оказываемся в машине, активирую приостановленную программу. Перед тем как надеть на голову нейрошлем, я стараюсь полностью расслабиться и пару минут ни о чём не думать, так настоятельно рекомендуется в инструкции. Гиги. Вырывается у меня непроизвольно. Но почему всегда то, что никак не можешь вспомнить, сколько бы усилий для этого не прикладывал, вспоминается совершенно неожиданно, когда об этом думаешь меньше всего. Я чувствую на себе взгляд Дениса, но он, похоже, решает не отвлекать меня расспросами. Краем глаза мне видно, как он заинтригованно подносит свою правую ладонь к арту и повторяет услышанное слово. Через мгновение имплант выдаёт вслух краткую справку. Название струнного смычкового инструмента древних скандинавов. Всё верно. Именно так мы его и называли. Я надеваю шлем.